Константин Романов Великий князь Константин Константинович Романов появился на свет в августе 1858 года. Его отец Константин Николаевич, сын императора Николая I, был управляющим русским флотом и морским ведомством. Своего сына он также предназначал для службы во флоте. Уже в отрочестве в качестве гардемарина тот провел два года в дальнем плавании на фрегатах Громобой и Светлана. В 1877 году в чине Мичмана Константин Константинович участвовал в военных действиях против турецкого флота на Дунае близ Силистрии и был награжден за храбрость Георгием IV степени. Но морская служба оказалась не по душе молодому князю и в 1884 году он сменил ее на командование ротой гвардейского измайловского полка Впрочем, где бы он ни служил, своим происхождением Константин Константинович был предназначен для высоких государственных должностей. И действительно, в следующие годы он исполнял обязанности генерала адъютанта Был генералом от инфантерии по гвардейской пехоте и по Оренбургскому казачьему войску, членом правительствующего сената, президентом Императорской Российской Академии Наук с 1889 года, командиром Лейб-гвардии Преображенского полка в 1891-1900 годах, главным начальником военно-учебных заведений. И, наконец генерал-инспектором военно-учебных заведений с 1910 года. К этому официальному списку можно прибавить длинный перечень общественных обязанностей, добровольно принятых на себя великим князем. Константин Константинович состоял президентом императорского московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. «Общество спасения на водах», «Православного палестинского общества» и «Петербургского яхт-клуба». Исполняя с величайшей тщательностью возложенные на него обязанности, Константин Константинович вместе с тем всегда ясно осознавал, что жизненное предназначение его состоит совсем в другом. «Жизнь моя и деятельность вполне определились». Записал он в 1888 году в своем дневнике. «Для других я военный, для себя же я поэт». Вот мое истинное призвание. Стихи Константин Константинович начал писать в 20 лет. Однако в печати первые его стихотворение «Псалмопевец Давид» под инициалами К.Р только в 1882 году. В следующие годы вышло несколько сборников его стихов, а в 1913-14 годах — полное собрание его сочинений. Издания эти породили целую волну хвалебных отзывов. К.Р. сравнивали в них с великими поэтами прошлого и настоящего, плоть до Пушкина. Сам Константин Романов оценивал свои способности гораздо скромнее. Его кумиром был фет под обаянием поэзии которого он находился всю свою жизнь. Но великий князь не был простым подражателем. Он обладал собственным, пусть не гениальным, но вполне самобытным поэтическим даром. Лучшим подтверждением тому служит тот факт, что поэзия К.Р., выдержала испытание временем и смогла вернуться к нам после нескольких десятилетий намеренного забвения. И ныне Константин Романов приходит к читателю так, как всегда хотел, без всяких чинов, званий и титулов, просто как выдающийся стихотворец в блистательной плеяде поэтов Серебряного века. В своих лирических стихотворениях Каэр выступал по преимуществу поэтам живых и светлых упований. Он воспевал очарование весны, распустившейся черемухи, расцветшей сирени, белоснежного ландыша, пленительно тихой летней ночи, улыбки утра. В этой светлой радости и был главный источник его вдохновения. Опять томит очарованием благоуханная весна опять черемухи дыханием ее краса напоена мне запах милый и знакомый былое в сердце воскресил объятый тайной истомой приливфучуй свежих сил дышу черемухи дыханием внимаю жадно соловью весь отдаюсь весны лобзанием и очарованный пою. Музыкальность поэзии Константина Романова была по достоинству оценена современниками. Семьдесят его стихотворений были положены на музыку. Среди композиторов, черпавших вдохновение в его творчестве, были Чайковский, Рахманинов, Глазунов. Его бедняга стал вскоре народной песней Ее часто исполняли нищие калеки даже после Великой Отечественной войны. Разумеется, они не догадывались, кто в действительности был автором слов. Константин Романов много потрудился как переводчик. Особенно следует отметить его перевод Гамлета Шекспира с необычайной точностью передающий текст оригинала. Он и сам писал для театра. Из его драматических произведений особое внимание возбудила трагедия «Царь Иудейский», в которой с евангельской простотой и почти придерживаясь текста он изложил стихами историю страстей Господних. Самого Христа нельзя было тогда вывести на театральной подмостке. У Константина Константиновича он остается за занавесом, а на сцену выплескивается борьба за и против его учения синод не разрешил трагедию к постановке с огромным трудом преодолев многочисленные рогатки цензуры великий князь сумел поставить ее только в придворном эрмитажном театре и это при том что в царе иудейском не было даже намека на что либо отступающее от канонического понимания Для автора изображаемые им события были не просто историей, а именно истории священной, что дает основание многим критикам считать Константина Романова зачинателем религиозного ренессанса в России. Великий князь лишь немного не дожил до революции. Он умер в июне 1915 года.